Он покружился на четвереньках по земле, затем не сразу встал и двинулся к Нине якольне с радостным известием, что с мистер Громов он расстался очень самый самыми людьми. Встречные, возвращавшиеся к домам работе, улыбкиво раскланивались с ним. Скоро в воздухе новым пиджаком, густо залитым чернилами, мистер Кук с пьяным хохотом отвечал на приветствие. «Здрасте! До свидания! Я вас хозяину гражданиной работы давай маленько в морда. Моя очень больше не служит у него, он хам! А где же -то мое топо? Хватался он за голову, нервно икал, устояв шаг к нине. Но его вовремя остановил и увел домой Иван.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 А я решительно ничего не понимаю. Да, так, так, так. Прохор сутливо погрозил пальцем ушастому филину, уткнулся взглядом в висевший на стене портрет жены, но вместо Нины была на портрете Анфиса. О, здравствуй, Анфисочка. Прелестная Анфиса. Глядела на него, как живая. Прохор смотрел на портрет, как мертвый. Как ты попала ко мне? Прохор потер лоб, подумал, прошелся. В окна вползала суть имени. Улыбнись, будь веселенькая, сказал он. Ох, я болен анфизичка. И ее убью. А ну, убью монарку Нину. А Ибрагима, не капельки. Ни капельки не боюсь. И Прохор, сгорбившись, вложил в полуоткрытый рот концы пальцев левой руки, стал к нему-то прислушиваться, пугливо водить глазами. «Иди, иди, иди!» — не переставая звучало у него в ушах. «Это яссы!» — подумал он и остановил маятник. Но тот же голос продолжал настойчиво звучать. «Иди, иди, иди!» Прохору показалось это занятным, не страшным. Он отшвырнул валявшийся под ногами цилиндр мистера Кука, надел картуз. «Иди, иди, иди!» Прохор вышел и сел в пролетку. Белый конь нес крупной рысью. По сторонам мелькали безликие сумбуры. Большой любитель лошадей Прохор не держал у себя автомобиля. Бойся, черкеса, бойся, черкеса, бойся, черкеса. Беспрерывно повторялась теперь в ушах Прохора новая фраза. Бойся, черкеса, бойся, черкеса, бойся, черкеса. А вот не боюсь. Чего? слушай Филипп, сказал Прохор Кутеру. Я не Филипп, Прохор Петрович, я Кузьма называюсь. Ах, верно, прости. Я про другое думал, про свое. Слышь идет, Прохор Петрович, будто с бах от вас человек светил этажа вою прыгнул. Да-да, Шапшников. Нет, извините, не Шапшников, а будто бы Барин Кук сегодня бы то верно, нет ли ад? Мы его Кокчиком зовем. Бойся Черкеса, Бойся Черкеса, бойся Черкеса. «Слушай-ка, Григорий, я кузма, а Григорий баню увез в прокат!» «Бойся, черкеса, бойся, черкеса, бойся, черкеса! Вези-ка меня к доктору! Он дома? Так точно, дома!» Свернули по наречной улице. Суть заливала мир, небо хмурилось. Виднелись за угрюм рекой рыбачки костры. По сторонам все еще мелькали сумбуры и серое время. Сумбуры шептались. «Пригорок!» На приборке 10 белых огромных свинками крестов, под крестами могилы казненных рабочих. Повертывай! Крикнул Прохор Кучеру. А к господину доктору, значит, не нужно. Пошел другой дорогой. Опять крикнул Прохор, ему чудилось, что кресты закачались.